«Нина Антоновна, что вы нам тут концерты устраиваете?» – послышался голос Толи. «Саша остается с нами, это решено». «А вас Семен Михайлович дома ждет. Что вы с нами делаете?» «Меня выманиваете, как мальчика. Его дверь ломать просите». «Езжайте-ка домой, вам тут не подмостки. Хватит с нас Анны Карениной на сегодня». Сговорились? Сговорились с предателем. Знала, что до конца предаст. Чувствовала. «Будьте вы прокляты все. Будьте прокляты во веки веков за то, что сделали со мной». Чтоб вам вся любовь, какая в мире есть, досталась, и чтоб вы ее потеряли, как у меня отняли. Чтоб вам за этот день вся жизнь из таких дней состояла. Будьте прокляты. Навеки прокляты будьте. Будьте прокляты. Продолжая кричать и плакать, бабушка уехала вниз на лифте. Толя вошел в квартиру. Я проснулся среди ночи, увидел, что лежу в темной комнате, и почувствовал, что меня гладят по голове. Гладила мама. Я сразу понял это, потому что бабушка не могла гладить так приятно. И еще я понял, что пока я спал, мое ожидание свершилось. Я был уверен, что навсегда остался у мамы и никогда не вернусь больше к бабушке. Неужели теперь я буду засыпать, зная, что мама рядом, и просыпаться, встречая ее рядом вновь? Неужели счастье становится жизнью? Нет, чего-то недостает. Жизнь по-прежнему внутри меня, и счастье не решается занять ее место. «Мама?» – спросил я. «А ты обиделась, когда я сказал, что хочу жить с бабушкой?» Что ты, я же понимаю, что ты для меня это сказал, чтобы мы не ругались. Я не для тебя сказал. Я сказал, потому что ты бы ушла, а я остался. Прости меня. И прости знаешь за что? Я смеялся, когда бабушка облила тебя. Мне было не смешно, но я смеялся. Ты простишь меня за это? И увидев, что мама простила, я стал просить прощения за все. Я вспоминал, как смеялся над бабушкиными выражениями, как передразнивал моменты из ссор, плакал и просил извинить меня. Я не думал, что очень виноват, понимал, что мама не сердится и даже не понимает, о чем речь, но плакал и просил прощения, потому что только так можно было пустить на место жизни счастье. И оно вошло. Невидимые руки обняли маму раз и навсегда, и я понял, что жизнь у бабушки стала прошлым. Но вдруг теперь, когда счастье стало жизнью, все кончится, вдруг я не поправлюсь. Уличный фонарь отбрасывал через окно на потолок бело-голубой отсвет на котором черным крестом оттенялась оконная рама. Крест. Кладбище. Мама испуганно прижался я. «Пообещай мне одну вещь. Пообещай, что если я вдруг умру, ты похоронишь меня дома за плинтусом». «Что?» «Похорони меня за плинтусом, в своей комнате. Я хочу всегда тебя видеть. Я боюсь кладбища. Ты обещаешь?» Но мама не отвечала и, только прижимая меня к себе, плакала. За окном шел снег. Снег падал на кресты старого кладбища. Могильщики привычно валили лопатами землю, и было удивительно, как быстро зарастает казавшаяся такой глубокой яма. Плакала мама, плакал дедушка, испуганно жался к маме я. Хоронили бабушку».